Третий аккорд. Развилка и встреча. Часть первая. Почти в самом центре Энди располагался круглосуточный муниципальный госпиталь, где посменно дежурили врачи города. «Хм, на первое время можно успокоиться». Глядя в потолок, пробормотал прислонившийся к холодной стене крупный мужчина с коротко стриженными волосами льняного цвета. Несмотря на ледяной холод зимней ночи, одет он был лишь тонкую рубашку, Даже сквозь неё можно было заметить выпирающие из тела мышцы. У него не было не только жира, но даже и просто лишних мускулов. При этом, несмотря на столь крепкие мускулы и крупное телосложение, в движениях мужчины не было и малейшей медлительности, он всем своим видом напоминал остро заточенный клинок. Это был Клаус Юнгилшевешер, человек, возглавляющий несколько сотен гилши, специализирующихся в противостоянии песнопениям с помощью техники под названием «Обратная песня». Прости за ожидание. Когда Клауса окликнули, он наконец вновь перевёл взгляд с потолка к коридору. Перед ним стояла тонкая, стройная женщина лет 25. Благодаря ярким волосам изумрудного цвета и сияющим словно у леопарда золотым глазам, она производила очень сильное впечатление. Но несмотря на столь энергичный внешний вид, одетая в белые больничные одежды, выглядела она ужасно хрупкой. Хоть женщина и не была пациентом, Сейчас она позаимствовала один комплект одежды просто для защиты от холода, поскольку до госпиталя она добралась, по сути, в одном нижнем белье. «Тебе тоже стоит отдохнуть, Шанте!» Шанте молча уселась на диванчик неподалёку от Клауса и только затем ответила. «Нет настроения». «В такой лёгкой одежде ты подхватишь простуду!» «Не хочу слышать такое от человека, одетого в одну рубашку!» Слабо улыбнувшись, заметила Шанте. Её лёгкий вздох окрасился в белый цвет и рассеялся в пустоте. «Как там не Сирис?» Первая помощь уже оказана. Ожог очень сильный, но его жизнь вне опасности. Мне сказали, что завтра он, скорее всего, придёт в сознание. Коротко взглянув на Шантей, убедившись, что она успокоилась, Клаус оторвался от стены. «Уходишь?» «Не могу же я оставить всё на одного ксинца!» На ум Клауса пришло лицо ушедшего одиночка в, в колизи радужного певчего. «Судя по твоему рассказу, причина всей этой серии беспорядков в Катализаторе, который находится на арене. Чтобы забрать его, некая группа людей тайно пробралась к Колизеи, и Ксен сейчас сражается с одним из них. Кроме того, сейчас в Колизее находятся несколько учеников». Щёлкнув и сложив руки на груди, пробормотал глава Гилша. По какому-то стечению обстоятельств в Колизее оказались не только Шантейни и Сирис, но ещё и ученики школ песнопений дочь Клауса Ада, её одноклассник Нейт и действующий вместе с ним серый песнопевец Лефис. Да, на самом деле я хотел изобрать детишек вместе с собой, но это не оказалась на развилке трёх коридоров, а куда унесло того паренька с серыми песнопениями я не знала. «Значит, в первую очередь мне необходимо убедиться, что они в безопасности». «Да, прошу тебя». Клаус уже почти сдвинулся с места, но в тот же момент Шанты ещё раз окликнула его. «Будь осторожен». Я думаю, эта компания в Колизее состоит из трёх или четырёх человек, но... Стоит предполагать, что в каждом из них есть какая-то особенность. Девушка с красными песнопениями смогла одолеть не Сириса, абсолютного чемпиона Колизея. Кроме того, было подтверждено присутствие жёлтой певчей, которая призвала песчаную бурю необычайных размеров. И, наконец... Хочу уточнить ещё одну вещь. Среди них был Гилши по имени Арвир? Я не знаю, Гилш он или нет... Но такое имя действительно всплывало в разговоре. В целом, проникнувшая в Колизей группа состояла из двух певчих, парня которого звали Арвир, и руководящего имя человека по имени Ксео. Обстоятельства я более-менее понял. Присмотри за Несирисом. Хорошо. Вместо того, чтобы кивнуть, женщина тихо закрыла глаза. Повернувшись к ней спиной, Клаус направился к выходу из госпиталя. В городском пейзаже Энзю большую роль играли шпили зимний ветер проносился между высотными будто желающими коснуться небес зданиями, несмотря на частые свистящие порывы ветра. температура в центре континента всё ещё оставалась стабильной. А между прочим, давненько не бывал в энзио. вззяв руку у входа в здание Гил пробормотал клаус и немного приподнял взгляд. Вверху было холодное ночное небо. Большинство людей, как к примеру родужный певчий, наверняка подхватили бы простуду, Если бы попытались выйти на улицу без куртки, но горячему телу Клауса такая температура была в самый раз. «Арвир» — этим именем звали высокого и тощего парня Гилши, обычно носящего чёрную жилетку. Предыдущий глава Гилши, старейшина Руфа, многого от него ждал и сделал его своим последним учеником. Из-за своевольного характера Арвир быстро разработал свой собственный стиль владения копьём, который отличался от метода старейшины. В способностях Арвира невозможно было сомневаться, Но главное для Клауса заключалось в том, что этот парень был для его дочери самым близким мужчиной. Именно поэтому Клаус однажды пригласил Арвира к себе в комнату и сделал ему некое предложение. «Ох, мастер, а не слишком ли это серьёзный для меня разговор? Она же ещё не в том возрасте, чтобы об этом думать, не?» «Я и сам понимаю, что слишком спешу, но всё равно хочу, чтобы ты об этом задумался. С ответом можешь повременить». так кстати... Орвир пропал ещё до того, как дал ответ на тот мой вопрос. Почему он скрылся, ничего не сказав ни мне, ни Аде? Но в любом случае я уверен, что его поступки сильно влияют на мою дочь. Она до сих пор ему влечена. И он находится в Колизее. В зависимости от ситуации он может оказаться врагом. В таком-то возрасте столько непонятных вещей. Клаус упрямо следовал по освещенной фонареме дороги, но вдруг замер на пересечении одной из главных улиц с узким тёплым переулком поскольку услышал шаги двух человек. «Эй, Мио! Чем по такой узкой улочке продираться? Может, найдём дорогу побольше? Да нормально всё. Я точно знаю, это самый короткий путь. Верь мне! А тебе само это не страшно? В таком-то тёмном переулочке! Хе -хе. Я ведь член клуба расследования загадок! Похоже, в вашей академии все занимаются чем-то странным!» В темноте промелькнула невысокая блондинка с детским личиком, за которой боязливо следовала энергичная девушка с волосами виноградного цвета рост который был немножко выше среднего. Несмотря на то, что обе они были одеты по сезону в куртки, Клаус легко различил под воротниками их верхнюю одежду школьную форму. «Та белая форма!» Голова Геллши пристально уставился в темноту на одежду девушек, и его внимание привлекла белая школьная форма золотоволосой девушки. Даже несмотря на куртку, ему была ясно видна зелёная полоска пришита на воротники её формы, которая указывала на цвет специализации. Это же форма от где учится Ада. Почему ученица Академии здесь, и тем более вышла на улицу ночью? Эй, вы обе! Выкрикнул Клаус, не зная, как ему лучше обратиться к девушкам. Те точно замерли на месте, похоже, они до сих пор не замечали его. Девушки медленно обернулись, а в тот же момент... Двигается! Одновременно вскричали они. Двигается? Разговаривает! Эй, что с вами? Что вы? Девушки громко взвизгнули, мигом отскочили назад и прижились к стене здания. А, что нам делать, Хелен? Я ещё никогда не видела настолько страшного голема. «Мео, ты дура! Я же тебе говорила, что опасно ходить по таким тёмным переулкам. Посмотри на лицо этой громадины. Да мышцы у него такие, будто он может задушить Мантикоро. Это же стопроцентный злодей. Он явно собирается схватить нас. И чего-то с нами сделать. Чего-то? Что ты имеешь в виду? Эй, мне надо кричать посреди ночи. Люди же «Говоришь нам замолчать?» «Так и знала. Ты обещаешь, что у нас будут проблемы, если мы начнём кричать и звать на помощь? Я не поддамся на такие угрозы. Чего ты хочешь? Деньги? Или же...» «Эх, ну... Похоже, лучше с ними не связываться». Клаус уже собирался развернуться и уйти, но всё изменилось, когда золотоволосая девушка прокричала. «Что нам делать, Хелен? Это конец. Мы ведь теперь не сможем попасть в Колизей!» «Нет, Мио, нам нельзя сдаваться. В конце концов, сейчас...» «Колизей?» «А, кстати, Шанте говорила мне, что вместе с ними было двое учеников. А сейчас эти две ученицы тоже шли в колизей. Это значит... Эй, вы знаете ребят, которых зовут Нейт и Лефис?» «Ха?» Услышав эти имена, расшумевшиеся девушки тут же замолчали. «В яблочко». «Что? Откуда вы знаете о Нейте?» Пересилив страх, спросила золотоволосая девушка. «К сожалению, времени у нас нет. Я объясню всё по пути». Взглядом указав девушкам дорогу, Клаус двинулся в сторону Колизея. «Я и сам хочу кое-что спросить. Похоже, у вас есть какая-то неизвестная мне информация». Часть вторая «Простите, мы понятия не имели, что вы папа ады». «Сколько можно? Забудьте уже об этом». «Но нам правда очень стыдно, что мы только из-за внешнего вида называли вас големом и злодеем». «Хватит извинений. Нет никакой необходимости повторять их столько раз». Извиняющиеся хором девушки удручённо повесили головы, и в то же время смотрящий только вперед Клаус зашагал ещё быстрей. Времени ушло немало, но, похоже, информация того стоила. «Ам, господин Несирис и правда тяжело ранен?» Шантей сейчас рядом с ним и оказывает ему помощь. Ксенс ушёл в Колизи раньше меня, но теперь, когда я обо всём услышал, мне кажется, что посылать его одного было слишком опрометчиво. Итак, золотоволосую зовут мио, а ту с волосами виноградного цвета Хелен. По их словам, в Колизее находятся четыре ученика. Во-первых, это Нейт и Лефис, что совпадает с рассказом Шанте. Но дальше начинаются противоречия. Мео и Хелен сказали, что Ада и Клюэль тоже ушли в Колизей, однако вместе с Шанте внутри здания вошли только Нейт и Лефис. Спрошу ещё раз, Ада и Клюэль тоже в Колизее? Да, в комнате их не было, а их ночнушки лежали на своих местах, поэтому я уверен, что они там». «Откуда появилось противоречие?» «Я могу предположить только то, что Ада Склиэль отправились в Колизей отдельно от Нейта и Лефиса». «Но если они и правда действуют отдельно друг от друга, то группа Клолу и группа Нейта не только вышли в разное время, но и их цели тоже отличаются». «Скорее всего». Клаус, ощурившись оглядел Мио, она сумела догадаться его невысказанных вслух мыслях и продолжить разговор. «Вопреки внешнему виду и атмосфере, она довольно умна». Наверное, Нейт собирался проверить, чем же на самом деле является тот катализатор из Колизея. Мне кажется, он очень сильно беспокоился из-за него. Он наверняка не хотел втягивать Клула в какое-то опасное дело, поэтому ушёл, ничего ей не сказав. «Об этом я тоже слышал от Солинарвы. Здесь всё сходится». Именно главная исследовательница Келбергского исследовательского института решила возложить задачи по наблюдению за посвященным новому катализатору собраниям Ниссирису, Шанте и, наконец, мальчику Цвета Ночи. «Но ведь в таком случае Ада и Клюэль должны были пойти в Колизей по другой причине. У них вообще есть причины идти куда-то в такое время?» — спросила Хелен. Её вопрос был абсолютно естественным. «Насчёт Ады у меня есть идея. Наверное, это её личное дело», — ответил Клаус. «Вот именно». Там находится Арвир. Скорее всего, Ада пробралась к Колизее, чтобы встретиться с ним. Это почти единственный возможный ответ. Но тогда я тем более ничего не понимаю. Почему же тогда Клюэль ушла из гостиницы, не поговорив с подругами? У неё должна быть такая же весомая причина, как у Ады, но я совершенно не могу такую придумать. Без какой-то особенной подходящей для одной только Клюэль причины пазл не складывается. Клоло Клаус положил руку на плечо, удречённо опустивший голову Мио. «Самое важное – это обеспечить безопасность ваших друзей. Чтобы избежать хаоса, прошу вас следовать моим указаниям». Убедившись, что обе девушки кивнули, Клаус вышел вперёд и повернул за угол. Поле зрения резко расширилось, впереди простиралась широкая площадь, в центре которой торжественно возвышалась громадное даже по стандартам Энзю здания, колизей. По словам Шантэ, сегодняшнего дня оно полностью закрыто, но... «Свет горит?» Широко распахнув глаза, пробормотала удивлённая Хелен. «Внутри точно кто-то есть. Четвёртый этаж. Там читальный зал». Хотя от здания Клауса отделило несколько сотен метров, он, как и все Гилши, хорошо видел в темноте. «Вероятнее всего, это Клюэль или Ада». «Что? Откуда такие выводы?» «Просто предположение». Ксенс пошёл на арену. «Значит, это не он». Кроме того, Шанта говорила, что их атаковали на развилке трёх коридоров перед ареной. Мне трудно придумать причину для Нейта или Лефиса специально подниматься на четвёртый этаж. Таким образом, остаются только действующие самостоятельно Клюэль и Ада. Могла ли Клюэль пойти в читальный зал именно этой ночью? Решил уточнить Клаус. Не знаю. Коротко ответила Мио. Тогда, пожалуй, для начала проверим это место. Клаус неосознанно покрепче перехватил Гил на в следующий миг... Всё поле зрения вдруг стало размытым. «А? Что? Землетрясение?» Милу и Хеллен потеряли равновесие и упали. От идущих по земле толчков уличные фонари заморгали, а стены здания местами обрушились. Казалось, будто под ногами бушует какой-то гигант, старающийся перевернуть поверхность земли, как крышку кастрюли. «Не пытайтесь подняться!» Бросив на девушек лишь один короткий взгляд, Клаус пристально всмотрелся в центральную часть Колизея. Квозь открытый купол арены к небу поднималась красная, словно кровь пламя. «Это огонь от песнопения? Значит, вот эти толчки устроил какой-то гигантский истинный дух? Ситуация стала хуже. Прошу прощения, но вам придётся подождать здесь». Вопреки ожиданиям Клауса, возражение не последовало. Меу и Хелен тоже почувствовали странность всего происходящего. «Пожалуйста, позаботьтесь обо всех остальных». Клаус так и не смог понять, какая из девушек сказала эти слова. Та, что с золотыми волосами, или же та, что с виноградными. Нет, наверняка они не произнесли их вместе. «Приложу все силы», — коротко ответил глава Гилше и побежал к лизею. «Там что-то происходит. Нет. Что же всё-таки готовится там произойти?»